— Вот этого-то я и боялся, что не надо вам нашей избавки Эй, жизнью не брезгайте, — продолжал Порфирий. — Много ее впереди еще будет. — Как не надо сбавки, как не надо, нетерпеливый вы человек? — Чего впереди много будет? — Жизни. Вы что за пророк, много ли вы знаете? — Сбавка будет, — засмеялся Раскольников. — Эх, наплевать!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 Не беспокойтесь, прямо на берег вынесет и на ноги поставит. Знаю, что не веруете, а ей-богу, жизнь вынесет. Самому после слюбится. Вам теперь только воздуху надо, воздуху!» Раскольников даже вздрогнул. «Да вы кто такой?» — скричал он. «Вы-то что за пророк? С высоты какого это спокойствия величавого у меня премудрствующие пророчества изрекаете?» «Кто я?» Я поконченный человек, больше ничего. Человек, пожалуй, чувствующий и сочувствующий, пожалуй, кое-что и знающий, но уж совершенно поконченный. А вы другая статья. Ну что ж, что вы в другой разряд людей перейдете? Встаньте солнцем, вас все и увидят. Солнцу прежде всего надо быть солнцем. И бьюсь об заклад, предполагаете, что я к вам теперь подольщаюсь.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 Ну, так, на всякий случай. Пришла бы вам охота в эти сорок-пятьдесят часов как-нибудь дело покончить иначе? Фантастическим, каким образом? Ручки этак на себя поднять? Предположение нелепое. Ну, да уж вы мне его простите. То оставьте краткую, но обстоятельную записочку. Так, две строчки, две только строчки, и об камне упомяните. Благороднее будет. Ну, с... до свидания, добрых мыслей, благих начинаний. Порфирий вышел, как-то согнувшись и как бы избегая глядеть на Раскольникова. Раскольников выжидал время, затем поспешно вышел и сам из комнаты.